Благодаря своему галштинскому воспитанию Петр по приезде в Россию удивил императрицу Елизавету совершенным невежеством. А Елизавета сама не могла экзаменовать очень взыскательно. надобно было пополнить пробелы и пополнить как можно скорее, и эта трудная обязанность была возложена на академика Штеллина. Мы не станем упрекать выбиравших нового наставника за неудачный выбор, ибо не имеем для этого упрека никаких оснований, Штеллен делал все, что мог, увидавшись, с какой природою имеет дело. Все сколько-нибудь отвлеченное, все требовавшее соображения некоторого напряжения мысли и живого представления связанных явлений, все это было недоступно и возбуждало отвращение. Доступно было только... Наглядная, мелкая, отдельная, и Штеллен употребляет наглядный способ для успеха своего преподавания. Он приносил в класс книги с картинками. Приносил старинные русские монеты, и по ним рассказывал древнюю русскую историю. Приносил медали Петра Великого, и по ним рассказывал его историю. Два раза в неделю Штеллен читал Петру газеты и при этом проходил всеобщую историю. амюзируя ландкартами и глобусом. Потом история соседних государств была трактована прагматически, текущие государственные дела изложены по бумагам, сообщенным канцлером. памятью Петра была отличная. Он пересчитывал по пальцам всех русских владителей от Рюрика до Петра Великого. Но этим все и ограничивалось. Несмотря на наглядность преподавания и амюзирование, Петр неохотно занимался историей, моралью, статистикою. Охотнее занимался он тем, что было осязательнее, фортификацией, основаниями артиллерии. Изучение шведского языка заменено изучением русского, лютеранский катехизис заменен православным, и русский язык, и катехизис — преподавал четыре раза в неделю и на романах тодорский или тодорский. Но столько же раз в неделю учили и танцам. Вследствие неспособности гофмаршала Брюммера вести дело воспитания среди пустых забав, едва можно было спасать назначенные для занятий часы. Брюмер и в России продолжал обращаться со своим воспитанником как нельзя хуже, презрительно, деспотически, бронил неприличными словами, то выходил из себя, то низко ласкался. Однажды он до того забылся, что подбежал с кулаками к Петру, едва Штелин успел броситься между ними. пётр вскочил на окно и хотел позвать часового на помощь. Штеллен удержал его, представив, какие будут следствия. Тогда Петр побежал в спальню, выхватил шпагу и сказал Брюмеру, «Если ты еще раз посмеешь броситься на меня, то я проколю тебя шпагой». Защищаясь против несправедливых и преувеличенных упреков Брюмера, Петр привыкал к спору и к сильным выходкам, от которых худел. Таким образом, дурное воспитание действовало разрушительно на здоровье Петра, и без того слабое. Кроме того, Петр по приезде своем в Россию в продолжении трех лет выдержал три сильные болезни. Наконец, Петра женили рано, несмотря на отсоветование медиков, требовавших, чтобы, по крайней мере, подождали еще год. С женитьбою прекратились учебные занятия. от которых скоро осталось очень мало следов. Записки штелина Чтение в обществе истории и древностей российских Москва, 1866 год, книга 4, страница 67, 118 Петр обнаруживал все признаки остановившегося духовного развития, являлся взрослым ребенком. Детскость высказывалась в страсти к мелочам, к игрушкам. От дела серьезного бралась одна внешняя сторона, сама по себе вовсе не серьезная. Дело обширное было не по нем, он стремился дать ему маленькие размеры. Не звести до детской игрушки. Всякий серьезный вопрос, требования подумать были ему тяжки и неприятны. Он подчинялся первому чувственному побуждению, подчинялся первой чужой мысли, но эти увлечения, необдуманности, как обыкновенно бывает в детях, уживались с капризами и упрямством, которое не имело ничего общего с мужеской твердостью. Детская говорливость и крикливость были ясными признаками остановившегося развития.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 Очень рано иностранные министры при русском дворе начинают пересылать своим государям печальные известия о характере и поведении великого князя. Дальон писал в марте 1746 года, что Петр делает всем неприятности, не исключая и жены, у которой разум превосходит лета. Он склонен к вину, водится с людьми пустыми. И главная забава его — кукольный театр».